Да как зыкнет, так все такие сякие за народную под кровь набили себе головы всяческими науками. Требую, раскройте свои мозги, покажите пролетариату, а не раскроете, тогда мы их раскроим. И наганом в гроб прямо положил.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 Когда пошли, похихикивали. А доктор один шуталов и говорит. А знаете, мне это нравится. Почвенно. А главное, непосредственность это сколько. Душа народная пробуждается. Переварка. Рефлексы пора оставить. Не угодно ли в черную работу? И за товарищем Дерябиным побежал. Ручку потрясти. Что это, подлость или от благородного покаяния в помойке пополоскаться? Ведь есть такие. Зовут полоскаться и претерпеть. Поклонимся голодьбе бесстыжей, победим помойкой, чем и покажем любовь к народу. Правда, у таких головы больше редькой. Но если и редька начнет долбить и терзаться, Простим, простимы, притерпим. Так. Источимся в страдании сладостном. Вот она. Гниль-то мозговая. Ну, с таким материальцем только в помойке полоскаться. Во что Прометей-то, Каин-то прославленный, вылился? В быстика. На сладостной голгофе попойке. Самозабвенно истекающего любовью. К зверям бы ушел. Не могу.